«Джо». а н т а так и не вернулась, однако Ханна соглашается нас выручить. Похоже, её возвращение — первый проблеск в моей теперешней беспросветной жизни. Я осмелилась рассказать ей о нашей катастрофе и попросить её о помощи на сравнительно короткий срок. Ханна сразу заявила, что вообще-то планировала уйти на покой. С другой стороны, — оговорилась она, — Её начинает одолевать скука, так что, наверное, возражать она не станет. Уговорились так, моей дочерью она будет заниматься четыре дня в неделю, до и после школы. Несложный график позволит Ханне развеять тоску и о с т а в и т достаточно свободного времени. «Звучит заманчиво», — согласилась моя бывшая няня, «но только при условии, что она придётся Руби по душе». Кроме того... Заниматься ребёнком ей будет удобнее в Лейк-Холле. «Это намного лучше и для самой Руби!» Ханна назвала цену. Высокую цену. Однако я немедленно согласилась. Выбора у меня нет, а оскорблять бывшую няню Торгом не слишком хотелось. Придётся подумать, из каких средств я стану платить ей за услуги. Первый день после ухода Антеа даётся нам с трудом. Слава богу, что Джефф соглашается отвезти Руби на школьный автобус и потом её встретить. Уже на следующий день вахту принимает Ханна. Сходя на перрон, получаю от неё сообщение. «В автобус сели нормально. Не могу сказать, что Руби счастлива, но вполне с п о к о й н о Подписала её отчёт о домашнем чтении. Видимо, ты об этом забыла. Надеюсь, не возражаешь?» На некоторое время останусь в холле, дождусь, пока проснётся леди Холт. Если хочешь, набросая объявление, что требуется экономка, можно разместить его в магазинчике Даунсли. Меня переполняют облегчение и благодарность. Вроде бы всё непоправимо развалилось, однако Ханна быстро наводит порядок. — Спасибо тебе огромное. Было бы замечательно. Желаю удачи. Я перевожу дух. Кажется, начинаю верить, что всё удастся наладить. Фавершем планирует сегодня чаепитие с потенциальным покупателем и просит меня к ним присоединиться. Он хочет бросить взгляд и на мою личную коллекцию, говорит Джейкоб. Похоже, у нас с ним сходятся вкусы. После обеда идём в квартиру Фавершема. Живёт он в величественном здании в 10 минутах хода от Корк-стрит, где занимает просторные апартаменты на втором этаже. Попав внутрь, я словно оказываюсь в прошлом. Пахнет здесь сигаретным дымом и старомодным лосьоном после бритья. Три высоких, в изящных переплётах окна гостиной выходят на улицу. В торце комнаты возвышается внушительный камин из чёрного мрамора. Больше всего, однако, меня поражает коллекция хозяина квартиры. Каждая стена от пола до потолка увешана картинами. Между изысканными рамами едва ли остаётся дюйм свободного пространства. На всех до единого холстах изображены обнажённые или полуобнажённые женщины, едва задрапированные роскошными тканями. Смотрят они прямо в глаза, кто кокетливо, кто вызывающе, Я несколько смущаюсь. Фавершин приглашает меня присесть и сам, скрестив длинные ноги, устраивается напротив. Кстати, носки у него красные. «Вашему отцу моё собрание не нравилось», замечает он, обводя рукой гостиную. «Коллекция довольно необычная. Соглашусь с вами». А вот Александр предпочитал батальные сцены. Знаете, битва на рассвете, пушки и воинская доблесть. Да, вроде бы так. Ещё он любил портреты своих собак. Верно. Интересы у него в плане искусства были своеобразные. Боюсь, что в смысле живописи он не унаследовал гены холтов. А вот у вас, очевидно, не имеются. Спасибо. Я польщена. Хотел предварительно с вами пообщаться, потому что наш клиент довольно сильно нервничает. Почему же? Его беспокоит происхождение картины, требует доказательств принадлежности холста предыдущим владельцам. Но если картина была в нашем собрании, значит, на ней есть соответствующий штамп, «Где-то на нижней части рамы вытравлена литера «Х». «Штамп имеется», — говорит Фавершем. «И всё же клиент переживает. Его интересует период нахождения картины в вашей коллекции. Ещё ему хочется знать, у кого ваш дед её приобрёл». Дребещит дверной звонок, и хозяин квартиры поднимается. «Однако рановато». Он торжественно приветствует покупателя и проводит его в гостиную. Клиента зовут Поль Мерсье. Не бедный человек, очки без оправы, рубашка с распахнутым воротом и логотипом дорогого дизайнера, чёрные джинсы и летние туфли. Мы обмениваемся рукопожатиями, и Поль задерживает мою руку в своей ладони на секунду дольше, чем, на мой взгляд, позволяют приличия. наконец Его внимание привлекают картины. ы м м это нечто исключительное», — вздыхает он. ф а в е р ш е м расплывается в улыбке, словно ребёнок в магазине сладостей. Я остаюсь в кресле за их спинами и наблюдаю, как Поль внимательно рассматривает полотна. Стараюсь выглядеть профессионалом высокого класса, однако чувствую себя несколько неловко. Могу поинтересоваться... «Чем вас так привлекла Ванитас?» — любопытствую я. «Насколько понимаю, эта картина сильно отличается по стилю от основной части вашей коллекции». Его пронзительный взгляд словно пришпиливает меня к спинке кресла. Такое впечатление, будто меня раздели. «Знаете основные константы нашей жизни?» — отвечает он вопросом на вопрос. «Обычно говорят смерти налоги». а л о г и тема постылая, а вот насчёт смерти вы правы. Странно, что не упомянули любовь». «Любовь не Константа». «Мы можем её искать, но так и не найти. И всё же любовь Константа, в том смысле, что её ищут все, не так ли?» «Согласна с вами». «В моём собрании довольно много картин, посвящённых теме любви». «Примерно таких, как у нашего друга Фавершема. Вот я и задумался. Интересно было бы зайти с другого конца и начать коллекционировать смерть». «Здесь лишь чувственность, а это ещё не любовь. К тому же любовь мужчины к женщине далеко не единственная её разновидность. Разумеется, эти слова я произношу про себя. В конце концов, моя задача — продать картину». поэтому вслух я восторгаюсь. Замечательное решение. Стало быть, наша Ванитас в этом ряду будет первой? Нет, второй. Несколько месяцев назад я приобрёл Эверта Кальера. Фантастический выбор, восклицаю я. Должно быть у этого человека и вправду глубокие карманы. Насколько я понимаю, это Ванитас когда-то принадлежала вашей семье. «Совершенно верно. Мы её очень любили». «Точно я этого не знаю, но почему бы и нет? Пусть слушает. Вреда от подобного утверждения не будет». «Я слышал, каждая картина коллекции Холтов зарегистрирована в семейном каталоге». е а х вздыхает Фавершем, «боишь, что каталога Холтов больше не существует». «Что вы хотите сказать?» «Несколько лет назад отец на время ремонта в кабинете сдал его в хранилище», объясняю я, «и как раз в то время случилось наводнение. Каталог безвозвратно утрачен. Жаль, что вы об этом не знали». «Я очень разочарован». «Простите, для нашей семьи это серьёзная потеря». «Но фотографию вы найти сможете?» «Не совсем понимаю, о чём говорит клиент». И тут Фавершем откашливается. Я рассказывал Полю, что ваш отец как-то упоминал снимок, на котором вы стоите перед Ванитас. Фотография детская, но, возможно, вы о ней помните. Если получится её найти, у нас будет доказательство, что хотя бы в тот конкретный год картина составляла часть коллекции холтов. Боюсь, что не припоминаю такого снимка. «Сможете уточнить у матери?» «Разумеется. Если он и в самом деле существует, мы его обязательно отыщем». «По пути домой читаю с о о б щ е н и е от Ханны. Не сравнить с теми, что я получала от матери Стэна. Руби благополучно вернулась из школы». На прогулке снова попыталась вскарабкаться на стену вокруг сада, упала и поцарапала обе коленки, но ничего страшного. Сейчас делает д о м а ш н е е з а д а н и е потом будем печь брауни. Говорят, Лотти Робертс из коттеджа «Милл» ищет работу. Может попробовать её в качестве экономки? По крайней мере, такой ход позволит продержаться на плаву, пока не найдём постоянную кандидатуру, которая нас устраивала бы. Это нужно время, потому что далеко не все в деревне горят желанием работать в Лейк-Холле, пока там рыщет полиция. Мы поужинали. Твоя мама хотела спать, поэтому я остаюсь до твоего возвращения. Руби не следует оставлять без присмотра. о т в е ч а й что все предложения Ханны мне по душе. Затем пишу Руби. «Как ты, милая? Как дела в школе?» «Всё хорошо. Я слышала...» Что, ты поцарапала коленки? Немножко. Ханна подняла такой шум, говорит, что я ещё слишком мала, чтобы лазить по стенам. Видимо, она права, раз ты свалилась. Береги себя. Споткнулась, когда уже слезала на землю. А так я могу подняться наверх и спокойно идти по стене. Сто раз так делала. Тебе не следует подвергать себя риску. Стена у нас высокая. Держись от неё подальше, пожалуйста. Жду ответа. Однако дочь молчит. Отчётливо представляю себе её упрямое лицо, так что настаивать не стоит, и я перевожу разговор на другую тему. Чем занималась в школе? Ничего интересного. Правда, получила звёздочку на уроке английского. м о л о ч и н а Пингвинчика хочешь? Конечно. Я уже в поезде, так что скоро увидимся. Откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. Передо мной висит большой знак вопроса, как долго я смогу оплачивать услуги Ханны, если вскоре не получу комиссионные от продажи картины. Наша няня стоит недёшево, и это понятно, но мне нужно срочно найти решение. Уже не представляю, как нам без неё справиться».